Люд дремал, прислонившись спиной к неровной стене узилища. Лисана сказала, придет чуть свет, а самой все не было. Волколака гладала досада. Что ж они там мешкают? Пришли бы скорее, освободили. Как же хотелось в лес. Надоело ему здесь. Хотят собаками травить, пускай себе. Лишь бы не в этом подземелье сидеть. Тошно. Эдак и одуреть недолго заскрежетал засов хвала хранителем вспомнили про него когда дверь распахнулась на пороге стояла высокая девушка люд так и замер забыв о том что мгновение назад едва не ёрзал от нетерпения девушка была стройная как колос в красивые лисьи шупки с уконным верхом петрый шерстяной разнополки белом платке и меховой шапочки Оротень присвистнул «Пожалуй, встречник с ними, с собаками. Травите, потерплю!» Девушка строго на него посмотрела, после чего сказала «Повернись». Узник накинул тулуп и покорно выполнил приказ, терпеливо ожидая, когда обережница крепко-накрепко завяжет ему глаза полоской мягкой замши. «Выходи!» — неподевичья сильная рука ухватила под локоть. «Иду, иду!» Сварливо отозвался волкалак, сделал несколько шагов, но вдруг остановился и сосредоточенно принюхался. «Пахнешь ты...» — он опять втянул носом в воздух. «Вкусно, помню», — сухо ответила Лисана. «Нет». Оборотень задумался. «Знакомо будто. Не объяснить. Вот и не надо топой». Он вздохнул, но перечить не стал. А когда вышли во двор, в лицо ударил острый запах леса, снега, лошадей и людей. После духоты казематов мороз на вдохе пронзил голову до темечка, словно ледяной клинок. — Как же хорошо! — тихо сказал Люд. — Глаза не болят? — спросила его спутница. — Нет. Она и впрямь надежно наложила повязку. Темно, как в этих их казематах. Хотя солнце яркое, он кожей чувствует. — Лисана шепнул оборотень. «Что?» Он улыбнулся во все зубы и вкратчиво спросил. «А где мой зять?» Девушка хмыкнула. «Да ты, я гляжу, рад, что по воле главы родственниками обзавелся». Волкалак с наслаждением втянул носом студеный воздух и произнес. «Ты забываешь, у меня ведь есть настоящая сестра, родная». Обережница хмыкнула. «Помню». «Тогда ты знаешь, и где твой зять в лесу под кустом. Серый его зовут». Собеседник кротко вздохнул. «Вот есть же злобные девки!» «Зачем тебя мне сестрой назначили? Совсем ты на сестру не похожа. Да и из Томира, прям скажем, муж тебе выйдет никудышный». Лисана в ответ промолчала. «Все одно не переспоришь. Да и надо оно. Пусть треплется». Девушка огляделась, отыскивая глазами Тамира, и очень скоро увидела его на другом конце двора, стоящим возле саней, в которые служка заканчивал впрягать лошадь. — Сюда идите! — колдун перехватил ее взгляд и помахал рукой. Одет он был в неприметный полушубок, теплые штаны и валеные сапоги. Обережница подхватила люто под локоть и подтолкнула вперед. Но оборотень будто нарочно поскользнулся, едва устоял на ногах и тут же повернулся к спутнице. «Лисана, ты забыла?» — спросил он обманчиво-ласково. «А?» — рассеянно отозвалась она. «Я не пленник. Я твой брат. Не надо меня гнать спинками под зад, иначе вся ваша затея провалится еще в стенах цитадели. Ласково, сестрица, ласково». Ты же меня любишь. К тому же слаб я после лекарства-то. Слаб, незряч, беззащитен, да еще и хромаю. Обережница скрипнула зубами, но мягко приобняла волколака за плечи, помогая идти. Вот приедем в Старград, и я на тебя, братец, самого злобного кобеля спущу, нежно прошептала девушка. Оборотень ухмыльнулся. «Да кто когда еще будет? А пока терпи, терпи, люби, заботься!» Они шли к саням, а Лисанна думала о том, что уже совсем разучилась носить женские наряды. Подол путался в ногах, мешался, было неудобно, да еще платок этот, как душил проклятый. Казалось, будто со стороны выглядит она нелепо и глупо в одеже, от которой давно отвыкла. «Садись!» — Тамир подал руку спутницы Это вот Смир. Поедем с ним в обозе до Старграда. Мира в пути, — поздоровалась Рисана. Мира, красавица! Люд повернулся на звук голоса старшего по обозу. Спасибо, мил человек. Он нащупал облучок саней, провел ладонью вдоль бортика и так, осторожно ступая, дошел до того места, где была деревянная приступка. Тамир взял оборотня за запястье и втянул в сани. Что это с ним? кивнул смирно-люто. «Слепой?» «Был солепой», — ответила Лисанна, стараясь придать своему голосу радости и гордости. «Теперь уж нет. Лекарь его смотрел, с глазами что-то делал». Она говорила, пытаясь подбирать слова правильно, чтобы речь ее звучала учтиво, как речь самой обычной женщины, пустившейся в дальний путь ради мужа и брата. «Сказал, через четыре седмицы повязку снимем. Прозреет, брат мой». Обозник закивал. Тут и не такое могут. Поди, взяли немало. Лисанна осторожно ткнула локтем Тамира, который вовсе забыл, что разговор должен на правах мужа вести сам. Колдун очнулся и проговорил: "Да уж, все, что скоплено было, отдали. Только на обратный путь и осталось". Смир подсокал языком, покивал, покосился на Лисану, сперва не доумевая, отчего молодая баба отправилась в дальний путь вместе с мужиками. Но потом, смекая, что небось показывали целителям ни одного лишь брата. А бережница сделала вид, что не замечает пытливого взгляда старшего обоза. Думала-то она совсем о другом. — Волки осмелели, — говорил к Клесх, — по всему лесу рыщут. И ловить охотников им понравилось. Два осененных, добыча сладкая, накинуться стаи не отобьетесь. «Потому странствовать будете только с обозами, неприметные, как и прочий люд. Ни к чему серому знать, куда и зачем выдвинулись посланники цитадели, кого с собой везут. Этак у него мысли в голове бродить начнут. А нам то без надобности, так что затеряетесь среди обозников, вас и не заметят. Доглядите да поодиночке и не шастайте. Опасно. Люто не забывайте отваром умывать». Бьерга с Ихтером над ним едва не седьмицу колдовали. Это чтобы запах звериный перешибить. Лошади при обозе беспокоиться не будут, да и волки не учуют. Ну, ежели только в притирку не подойдут. Пока Лисана устраивалась в санях среди тюков, Люд разлегся на соломе, положив под голову узел со сменой одежды, и блаженствовал. Ему-то хоть бы хны, особо и прикидываться не надо не то что двоим обережникам, которые пытались выдать себя за тех, кем не являлись. Клесх сказал, вести люто надо так, чтобы люди при обозе знать не знали, что с ними едет оборотень, да и про обережников тоже не догадывались. Едут себе муж с женой, везут хворово солепого родича. Лисана тогда удивилась еще, мол, зачем им выдавать себя за родню? Клесх покачал головой досадуя ее недогадливости и спросил — Разве незамужние девки в одиночку с оравой мужиков странствуют? И потом, вам нужно рядом быть, спать рядом, есть рядом, косых взглядов не притягивать, иной раз всем вместе отлучаться. А на сестру и братьев вы, как ни крути, не похожи, да и потом. Девка, свободная при обозе, соблазн для молодых мужиков. Понравишься кому-нибудь, будут по пятам ходить. Всё верно». Александра кивала, чувствуя себя пристыжённой. Но при одной мысли, что в близкие родичи ей достались тамир да лют, становилось тошно. Видать, посмеяться решили хранители, потешиться. Но делать нечего, глава прав. Ехать надо, как обычным странникам, не раскрываясь. Потому как не только для того в путь пустились, чтобы псов на люто натаскивать. Собаки-то дело десятое, тут другое важно — А потому надо терпеть. Вот только на душе после последних вестей было гадостно. Сама того не замечая, девушка подсчитывала удары, которые за последние седмицы отвесила ей жизнь. Сгибли Эльха и Дарина, едва не пропала клёна, фебра больше нет. Даже безобидная дурочка Донатасова и та внесла смятение в душу. Переродилась в волчицу, до да такую злющую, Такую свирепую, что Лисана едва смогла ее усмирить, Чтобы свести в казематы. Пади до сих пор, зверина там на стены кидается. От всего этого казалось теперь, будто нет и не будет В жизни никакого просвета, будто впереди ждут Только новые скорби и горе. «Не кручинься!» — лют погладил сестру по спине. «Оглянуться не успеешь, как уж старградский тын замаячит». Со стороны, казалось, любящий брат Утешил сродницу, тоскующую по дому, А на деле — вот же змей ядовитый. Обережница горько усмехнулась.